Глава 52. «Холодно», — сказала я в пустоту, кутаясь в тёплый плед и на удивительно красивую картину, что подвесила прямо напротив рабочего стола. Закатный теплый морской пейзаж. Как будто мне не хватало того моря, что за окном. Странно так. После разблокировки своей магии я еще ни разу не ощущала холода. Наоборот, похоже, я была самой морозостойкой из всех живущих тут людей но в последнее время этот холод, кажется, начал исходить изнутри. И именно от него мне было так неуютно. Ладно, не время хандрить. Отчеты перебирать я, наконец, закончила, но Патрик уже успел принести новую партию почты, из той, которую могу открыть только я одна. Магиас. Так, крупный заказ из ресторации, бубнила я себе под нос. Ещё один из дворцовой кухни. Ну, а это, кажется, личное письмо. «Приглашение на бал встречи зимы? Интересно, можно ли отказаться?» «О, письмо от лорда Оверхольма. Сподобился гадёныш. Странно, что мне еще никто из братьев не писал. Видимо, чувствовали свою вину поганцы». Я вскрыла красиво оформленное письмо странно трясущимися пальцами. Изнутри вылетела сверкающая золотая карточка, оформленная красными птицами и цветами. «Это приглашение на свадьбу?» Карточка выпала из рук, раскрываясь в полете. «Илана? Яролир Оверхольм женится на Илане? Так, подождите, это получается, лорд Оверхольм теперь Тристан? А Яр тогда кто? Принц?» В конверте помимо карточки приглашения оказалось еще два письма. От Тристана и Иланы. Начала я с последнего. Подруга сокрушалась о моем поспешном отъезде — Пересказывала слухи о ледяной снежной королеве, ее сердце настолько заморожено, что она бросила на балу своего мужа и отправилась на крайний север. Хвалилась новой модой на сетчатые наряды и звала на собственную свадьбу, которая станет самым прекрасным и теплым событием этого года. Но чтобы это событие было еще прекрасней, ей очень нужна моя помощь со свадебным платьем. Честно говоря, у меня не было никакого желания ехать. И в целом не так уж сложно найти предлог для отказа. Но Илана мне точно ничего плохого не сделала, это раз. Накопились дела в столице, которые требуют моего личного присутствия, это два. Я все тянула, откладывала поездку. Занималась более срочными вопросами на месте. Их тоже хватало. Но теперь, кажется, поездки не избежать. Что ж, я не обязана становиться слишком близкой гостьей. Остановлюсь в хорошем отеле. Благо, больше с этим никаких проблем. Меня всегда сопровождает официально признанный брат. То, что он младший, вообще не имеет значения. Для поддержания репутации этого достаточно. А ее приходится поддерживать на некоем среднем уровне, чтобы вращаться в нужных кругах и получать выгодные заказы. «Патрик, собирай вещи». Я отложила письмо с приглашением и взглянула через стол на брата. Он работал в соседней со мной комнате. Разбирал бумаги, присланные из академии. Мы искали выпускника-водника, чтобы он возглавил службу охраны морских ресурсов. Оборот денежных средств в деле достиг таких величин, что мы могли позволить себе нанять дипломированного мага. И не одного. «Едем на свадьбу», — поинтересовался брат, выпрямляясь и потягиваясь. Рубашка, туго обтянувшая раздавшиеся плечи, аж затрещала. «Кошмар. Этот мальчишка за последние полгода вымахал на пол головы и окончательно стал говорить басом». Из всей одежды вырос. Придется заказывать новый гардероб. Еще не хватало, чтобы мой брат ходил в обносках. Едем по своим делам. Заодно навести Малану, раз ей нужен совет насчет платья. На церемонию не останемся, жить будем в гостинице. Патрик неопределенно хмыкнул и кивнул. Он в какой-то момент резко прекратил агитацию в пользу бывшего мужа. Только время от времени выразительно смотрел и поддерживал, если мне вдруг становилось пасмурно на душе. Эх, и кому же такое сокровище достанется? Мне даже совестно слегка, что вместо того, чтобы лихо рассекать на охоте и смущать девиц на выданье, подтянутой фигурой, Патрик сидит со мной тут, перебирая бумажки. Всю юность ребенку порчу. Но как бы то ни было, отличный у меня брат. Лучше не бывает. Только ради этого стоило грохнуться головой о мокрый пирс. Пока я раздумывала, что брать с собой и какое платье заказывать в ателье уже для Иланы — Небрежно открыла второе письмо. Тристан тоже распинался в приглашениях, просил прощения за прошлое поведение, причем не уточняя, какое именно. И почему-то спросил у меня, не видела ли я Лира. Грубый намек, конечно. Топорный. Но брат бывшего мужа вообще не отличался тонкостью интриг. Можно просто проигнорировать эти несмелые попытки манипуляции моими чувствами. Эх, ну вот, снова этот странный холодок изнутри. Может, так магия льда накапливается? Чуть позже схожу в холодильные камеры, сброшу излишки. Спустя два дня я сидела в экипаже и слушала знакомый треск колес по мостовой. В гостиницу мы уже заселились, по магазинам прошлись, в банке были. Записка Элани ушла с гонцом еще утром, и сейчас предстоит встреча в лучшем и самом дорогом ателье столицы. Понятно, в каком, да? Хорошая инвестиция получилась. Пожалуй, я вложусь еще и в кофейное дело на паях с этой же троицей. С ними мне точно не нужно переживать за красоту интерьера и нужную атмосферу заведения. Правда, придется выделить четверть от всего пая королевской семье. Именно они теперь законные окончательно владеют бывшими землями Лоэнгир, а кофе растет именно там. Но это нормально, мне ведь даже встречаться с ними не нужно. «Все дела с королевской канцелярией будут переданы нашим поверенным, а с меня только идеи, часть капитала и несколько рецептов. Ведь деньги лишними не бывают». «Эмберлин!» — Илана вскочила с банкетки, на которую устроилась в ожидании с печеньем и модным журналом. «Наконец-то! Как я рада тебя видеть!» «Взаимно, солнце!» — улыбнулась я, обнимая девушку. «Как ты? Довольна? Счастлива? Что там с твоим платьем?» Илана смущенно рассмеялась и за руку потащила меня в отдельный кабинет для самых важных клиентов ателье. Заведение теперь арендовало совсем другое здание, гораздо более удобное и роскошное. Мы могли себе это позволить. Я вошла за драпировку и резко остановилась. «Ну, Илана, такой пакости я от тебя не ожидала».